Остров Табор, низкая полоска суши, едва выступавшей из воды, находился не больше, чем в 15 милях расстояния. Нос Бонавентура, несколько повернутый на юг, был направлен прямо на остров. По мере того, как светало, кое-где вырисовывались небольшие возвышенности. «Это всего-навсего маленький островок. Он гораздо меньше острова Линкольна», — заметил Герберт. и, по-видимому, тоже вулканического происхождения. В 11 часов утра Бонавентур был всего в двух милях от острова. Пенкроф начал искать удобный проход, чтобы пристать к берегу, лавируя в этих незнакомых водах с большой осторожностью. Остров был виден на всем протяжении. Его покрывали заросли зеленеющих камедных и других деревьев, которые росли и на острове Линкольна. Но, как это ни странно, не было видно ни одной струйки дыма, которая бы указывала, что остров обитаем. Нигде не виднелось никакого сигнала. А между тем документ не оставлял места для сомнения. На острове находился потерпевший крушение, и этот человек должен был быть на чеку. Бонавентур медленно плыл извилистыми проходами между скал. Бенкроф внимательным взором наблюдал их малейшие изгибы. Он поставил Герберта у руля, а сам встал на носу и смотрел на воду, держа наготове фал, чтобы спустить паруса. Кидеон спилит обозревал берег в подзорную трубу, но не заметил ничего интересного. Наконец, около полудня Бонавентур ударился форштевнем о песчаный берег. Экипаж маленького судна бросил якорь, спустил паруса и высадился на сушу. Можно было не сомневаться, что это именно остров Табор, так как, согласно новейшим картам, в этой части Тихого океана между Новой Зеландией и Америкой не было никакого другого острова. Судно основательно пришвартовали, чтобы его не унесло отливом. Затем Пенкроф и его товарищи хорошо вооружились и направились вверх по берегу, намереваясь дойти до конуса высотой от 250 до 300 футов, который виднелся в полумиле от них. «С вершины этого холма мы сможем приблизительно осмотреть остров, и нам легче будет производить поиски», сказал Гидеон Спилет. «Значит, мы сделаем то же самое, что сделал мистер Сайрес на острове Линкольна, когда поднялся на гору Франклина», сказал Герберт. «Именно», — ответил журналист. «Это лучшее, что мы можем сделать». Оживленно разговаривая, исследователи шли к берегу. Краем луга, который заканчивался у самого подножия холма. Стаи скалистых голубей и морских ласточек, похожих на те, что водились на острове Линкольна, взлетали перед ними. По левому краю луга тянулся лес. Треск сучьев и движение травы указывали на присутствие каких-то очень пугливых животных, но ничто до сих пор не указывало на то, что здесь живут люди. Достигнув подножия холма, Герберт Пенкрофт и Гидеон Спилетт В несколько минут взошли на его вершину и оглядели окружающий горизонт. Они действительно были на острове, площадь которого не превышала шести миль в окружности. Периметр его, мало изрезанный мысами, выступал бухтами и заливами, представляя собой удлиненный овал. Всюду вокруг море, совершенно пустынное до самого горизонта, ни одной полоски земли. Ни одного паруса в виду. Островок порос лесом на всем своем протяжении. Природа его была не так разнообразна, как на острове Линкольна, где дикие пустынные места сменялись плодородными. Здесь перед колонистами растеклалась сплошная масса зелени, из которой виднелось несколько невысоких пригорков. Овал был наискось пересечен ручьем, который протекал по обширному лугу, и впадал в море с западной стороны через неширокое устье. «Этот островок невелик», — сказал Герберт. «Да», — ответил Пенкроф, — «нам здесь было бы тесновато». «К тому же он кажется необитаем», — заметил журналист. «Действительно», — заметил Герберт, «ничто не указывает на присутствие здесь человека». «Спустимся вниз и будем искать», — решил Пенкроф. Моряк и его друзья вернулись на берег, к тому месту, где они оставили Бонавентур. Они решили обойти вокруг острова и уже после этого углубиться в лес. Таким образом, ни один пункт острова не останется неисследованным. Идти по берегу было легко, и лишь в нескольких местах путь преграждали огромные глыбы скал, которые было нетрудно обойти кругом. Исследователи спустились к югу, обращая в бегство множество водяных птиц и стада тюленей, которые бросались в море, едва завидев приближающихся людей. «Эти животные, — заметил журналист, — встречают человека не в первый раз. Они его боятся, значит, знают». Через час после выхода исследователи подошли к южной части островка, заканчивающейся острым выступом, и повернули к северу вдоль западного берега, покрытого песком и испещренного скалами. На заднем плане его тянулся густой лес. Через четыре часа обход острова был закончен. Нигде никакого следа жилища, ни одного отпечатка человеческой ноги не нашли исследователи на всем своем пути. Это было по меньшей мере удивительно. Приходилось сделать вывод, что остров Табор во всяком случае, в настоящее время не обитаем. В конце концов, можно было допустить, что документ был написан несколько месяцев или даже лет назад. Если так, то потерпевший крушение мог вернуться на родину или умереть от лишений. Пенкрофт, Гедон Спилетт и Герберт строили всякие более или менее правдоподобные предположения. Они наскоро пообедали на Бонавентуре с тем, чтобы возобновить свою экспедицию и продолжать ее до самой ночи. Так они и сделали. В пять часов дня маленький отряд углубился в лес. Животные по-прежнему убегали при их приближении. Это были главным образом, можно сказать, почти исключительно козы и свиньи. Легко было заметить, что они принадлежали к европейским породам. Очевидно, какое-нибудь китоловное судно доставило их на этот остров, и они быстро расплодились. Герберт твердо решил захватить живьем одну или две пары самцов и самок и отвезти их на остров Линкольна. Итак, нельзя было сомневаться, что на острове некогда побывали люди. Это стало еще более очевидным, когда исследователи увидели в лесу тропинки и стволы деревьев, срубленные топором. Все это указывало на деятельность человека, но деревья уже начали гнить, и были, очевидно, повалены много лет назад. Зарубки топора покрылись мухом, а на тропинках выросла густая трава, так что их трудно было даже заметить. «Все это означает, однако, — сказал Гидеон Спилет, — что люди не только высадились на острове, но и прожили здесь некоторое время. Но что же это были за люди? Сколько их было? Сколько их осталось на острове? В документе говорится только об одном человеке. сказал Герберт. «Не может быть, чтобы мы его не нашли, если он еще на острове». Экспедиция продолжалась. Моряк и его товарищи шли по дороге, пересекавший остров наискосок. Они вышли к ручью, который тек к морю. Если животные европейского происхождения и следы деятельности человеческих рук неоспоримо доказывали, что люди уже побывали на острове Табор, то некоторые представители растительного царства служили подтверждением этому. Кое-где на полянках, видимо, были когда-то давно посажены овощи. Велика была радость Герберта, когда он увидел картофель, цикорий, щавель, морковь, капусту, репу. Достаточно было собрать их семена, чтобы развести эти овощи на острове Линкольна. «Прекрасно!» – сказал Пенкроф. «Вот-то обрадуется НАП вся наша компания. Если мы и не разыщем этого несчастного, все-таки мы ездили не напрасно, и судьба нас вознаградила». «Конечно», — ответил Гидеон Спилит. «Но, судя по тому, в каком виде находятся эти огороды, можно подумать, что на острове уже давно никого нет». «Действительно», — подтвердил Герберт. «Человек, кто бы он ни был, не пренебрег бы такими ценными продуктами». «Да», – сказал Пенкроф, – «потерпевший крушение удалился. Это весьма вероятно. Следует, значит, думать, что бумага была написана уже давно. Очевидно. И что бутылка подплыла к острову Линкольна после долгого путешествия по морю». «А почему бы и нет?» – сказал пенкров «Однако темнеет, и мне кажется, будет лучше прервать наши поиски». «Вернемся на корабль, а завтра будем их продолжать», сказал журналист. Это было самое разумное, и товарищи спилита собрались последовать его совету, как вдруг Герберт закричал, указывая рукой на какую-то темную массу, видневшуюся среди деревьев. «Хижина!» Все трое бросились в указанном направлении. В сумерках им удалось рассмотреть, что хижина, построена из досок, покрытых толстой просмоленной парусиной. Пенкрофт толкнул полузакрытую дверь и быстро вошел в хижину. Она была пуста.